Глава восемнадцатая Я не боюсь. Я себе постоянно это твержу. Но это не совсем правда. Я думала, будет легко. Но меня обуревают эмоции. А я не могу позволить себе чувствовать. Я не могу скорбеть. Скорбят, что-то потеряв. Нельзя скорбеть потому, что тебе никогда не принадлежало. Нельзя скорбеть, когда большинство событий, которые произошли, необходимы для того, что будет дальше. Но необходимо было не все. Меня охватывает ярость, пересиливая неожиданное горе. Даже хуже. Я выяснила, что совершила еще одну ошибку. Я оставила кое-что важное. Если это найдут. Нет. Не могу даже думать об этом. Пока еще нет. Я придумаю, как все исправить. Все остальное почти готово. Одну за другой я перетираю веревки. Вперед-назад, вперед-назад. Развязка близка. Я готова это сделать. Это темное место, и здесь ужасно воняет. Но сюда никто не додумается заглянуть. Я привезла все необходимое очень рано тем утром. Быстро съездила сюда, потом обратно домой. Если бы он проснулся, он бы решил, что я выходила на обычную пробежку. В такой ранний час дороги почти пусты. Ничто не должно было помешать моему тщательно продуманному плану. Но я не ожидала, что враг нанесет... Превентивный удар. Мне пришлось отклониться от плана до того, как это место было полностью готово, прежде чем я могла убедиться, что ничего не забыла. И все же я справлюсь. Понимаете, единственный человек, который бы осознал значение этого места, давно мертв. Меня охватывает странное чувство, когда я думаю о ней. Я нахожусь здесь, как и она когда-то. Мысли об этом не дают мне покоя. Тому есть масса причин. Но я ни о чем не жалею. Она любила меня. В этом я не сомневаюсь. И ту, что пришла до меня, тоже любила. Но со мной она была осторожнее. Мне пришлось вытягивать из нее информацию. Она так много держала в себе до самого горького конца. Она — причина, по которой я не могу проиграть. Я должна все закончить для нее, для них обеих. Я тогда вновь ждала и готовилась к этому моменту. Иногда, когда я оглядываюсь назад, меня переполняют эмоции, и поэтому я редко оглядываюсь назад. Несмотря на неожиданные повороты, я не проиграю. Теперь уже для меня нет возврата.